Несмотря на взвинченность и нервозность, она принялась по обыкновению просчитывать варианты. Это всегда её успокаивало. Вариант первый. Человек с приятным баритоном является представителем тех людей, которые замешаны в убийстве любовницы Денисова. И если он позвонил именно сейчас, значит, Тарадин подошёл к ним слишком близко. Вариант второй. Этот человек не имеет ничего общего с убийцами Лилианы Кнепки. Тогда кто он? Для чего звонит ей? Ответ очевиден и крайне неприятен. Этот человек самого Денисова. Эдуард Петрович достаточно проницателен, чтобы понимать. Она, Настя, боится оказаться повязанной с ним. а использовать её ему нужно и сейчас он пытается сломать её руками человека с приятным баритоном а потом заставить работать на себя опять же через него она и знать не будет что выполняет задание эдуарда петровича Денисов, услышав её лишённый энтузиазма голос по телефону, понял, что она отнюдь не рада его просьбе, и решил использовать объективно сложившуюся ситуацию с Старадиным и поисками убийцы для того, чтобы сделать Настю своим послушным орудием. Вот это уже совсем плохо. О том, что неведомые конторы имеют длинные руки, недреманное всевидящее око и своих людей во всех правоохранительных органах Настя узнала ещё 2 года назад о чём-то догадалась сама а об устальном ей рассказал Володя Ларцев которого контора шантажировала дочерью и в конце концов похитила девочку И если к такой сильной организации сейчас присоединится сам Денисов, то головы Насти Каменской не сносить. Это уж гадалки не ходи. Хмурая, невыспавшаяся и вялая, она с трудом поднялась с постели, стараясь не разбудить Лёшу, долго стояла под душем, чтобы хоть немного взбодриться. Влила в себя две чашки горячего крепкого кофе и поплелась на работу. Чем ближе подходила она к зданию на Петровке, тем больше крепла в ней решимость немедленно поговорить с Гордеевым, если помощь товарищу можно было оказывать партизанскими методами, то теперь ситуация повернулась так, что скрывать ничего нельзя, выйдет только хуже. Войдя в кабинет, она торопливо скинула куртку и позвонила по внутреннему телефону Гордееву. "Заходи", разрешил полковник. Небольшого роста, круглый, с блестящей необъятной лысиной, он меньше всего походил на великого сыщика и грозу преступного мира. Зато внешне полностью соответствовал прозвищу Колобок, которое тянулось за ним с незапамятных времён. В это утро он, в отличие от Насти, пребывал в хорошем расположении духа и даже что-то напевал. Что у тебя, Стасенька? Беда, бухнула она прямо с порога. Ну уж так и беда. Весело улыбнулся Виктор Алексеевич. Что, прямо с самого утра? Не от со вчерашнего вечера, ответила она серьёзно. Виктор Алексеевич, похоже, меня опять контора достала. Какая контора? не понял полковник. Да та, что и 2 года назад. Та, на которой Ларцев сломался. Гордеев снял очки, швырнул их на разложенные на столе бумаги, поднялся и медленно подошёл к окну. Какое-то время он стоял спиной к Насте, и она пыталась угадать, какое у него сейчас выражение лица: злое, растерянное, задумчивое. Наконец он повернулся и снова сел за свой стол. "Так", Та произнёс он. Настя ждала продолжения, но Гордеев опять умолк. Он сидел неподвижно, как каменное изваяние, сложив руки перед собой точно так же, как держит их один известный политический деятель на рекламном плакате: "Есть ли дорога к тебе, твой дом?". Смотрел он при этом не на Настю, а на стену поверх её головы. Потом он перевёл взгляд на наручные часы. Так. Очень короткую историю, потом детально свои выводы.